Глава 3 Что вместо чего следует обретать? Вот чем руководствуйся, когда тебе не достанется что-то из относящегося к внешнему миру, что вместо того ты приобретаешь. И если это стоит больше, никогда не говори «я потерпел ущерб». Ты не терпишь ущерба, если вместо осла приобретаешь коня, вместо барана — быка, вместо монетки — правильный поступок, Вместо пустословия – спокойствие, каким оно должно быть, вместо сквернословия – совесть. Помятуй об этом, ты во всем сохранишь свою роль, какой она должна быть у тебя. Иначе имей в виду, что ты напрасно тратишь время, и все те усилия, которые ты сейчас посвящаешь себе, развеются у тебя прахом и потерпят крушение. А немного нужно для утраты и крушения всего. чуточного отклонения разума. Чтобы у кормчего произошло кораблекрушение, ему не нужно столько же подготовленности, сколько для спасения корабля. Стоит ему чуточку повернуть против ветра, он погиб. И стоит ему, даже не по своей воле, все же чуть ослабить внимание, он погиб. Нечто подобное и здесь. Стоит тебе чуточку задремать, пропало все до сих пор накопленное. Так посвяти же все свои усилия представлениям, проведи ночи в трудах над ними. Не незначительно ведь оберегаемое. Это совесть, честность, стойкость, неподверженность страстям, неподвластность печалям, неподвластность страхам, невозмутимость, словом, свобода. На что готов ты продавать это? Смотри, насколько стоящее». Но я не достигну чего-нибудь подобного вместо этого. Даже и достигая того, смотри, что получаешь ты вместо этого. Я получаю добропорядочность, он трибунат, он претору я совесть. Но я не кричу, где не подобает, но я не поднимусь, где не следует. Ведь я свободный и друг Бога, так что по своей воле повинуюсь Ему. А что касается всего остального... мне не следует притязать ни на что ни на тело ни на имущество ни на должность ни на добрую славу словом ни на что ведь и он не желает чтобы я притязал на все это в самом деле если бы он хотел то он сделал бы все это для меня благом однако он не сделал же поэтому я ни в чем не могу нарушить его указаний оберегай свое благо во всем а что касается всего остального то постольку поскольку оно дается, лишь в той мере, чтобы быть благоразумным в нем, довольствуясь только этим. Иначе ты будешь злополучным, будешь несчастным, будешь испытывать помехи, будешь испытывать препятствия. Это посланные оттуда законы, это указы, вот их истолкователем следует стать, им подчиняясь, не законам Масурия и Кассия. Масурий Сабин и Гай Кассий Лангин, знаменитые римские юристы I века до нашей эры Имеются в виду не законы их, а их истолкование законов. <звы> Глава 4. Против усердно устремленных к тому, чтобы проводить жизнь в спокойствии. Помни, что не только жажда должности и богатства делает низкими и подчиненными другим, но и жажда спокойствия, досуга, отъезда, образованности. Словом, чем бы ни было то, что относится к внешнему миру, ценить это – значит подчиняться другому. Так какая же разница, жаждать ли сенаторства или жаждать не быть сенатором? Какая разница, жаждать ли должности или жаждать незанимания должности? Какая разница, говорить ли «Плохо у меня, ничего не могу сделать, прикован к книгам мертвецки», или говорить «Плохо у меня, не досуг почитать». Ведь как почтительное приветствование и должность — это то, что относится к внешнему миру и что не зависит от свободы воли, так и книга. Или ради чего хочешь ты прочитать? Скажи мне. Ведь если ты сводишь это к тому, чтобы развлечься или узнать что-то, то ты пустой и несчастный. А если ты относишься это к той цели, которая следует, в чем же ином заключается она, как не в благоденствии? Если же чтение не обеспечивает тебе благоденствия, что толку в нем? Нет, обеспечивает, говорит, поэтому я и досадую, что лишаюсь его. И что это за благоденствие, которому может воспрепятствовать кто попало? Я не говорю «Цезарь» или «Друг Цезаря», но ворон, флейтист, лихорадка, тьма тьмущая других вещей. А благоденствию ничто так не свойственно, как непрестанность и неподвластность препятствиям. Вот я призываюсь сделать то-то, и вот я отправляюсь с намерением обращать внимание на мерила которые следует соблюдать, потому что делать следует совестливо, потому что осторожно, потому что без стремления и избегания по отношению ко всему тому, что относится к внешнему миру, к тому же я обращаю внимание на людей, что они утверждают, как движимы, причем не злонравно и не для того, чтобы я мог порицательно смехался но чтобы обращать свое внимание на самого себя, не совершаю ли и сам я этих же ошибок. Как же мне перестать совершать их? Тогда и я совершал эти ошибки, а сейчас уже нет. Благодарение Богу. Ну, сделав это и предавшись этому, разве ты сделал дело худшее, чем если бы прочитал тысячу строк или написал столько же? Ведь когда ты ешь, разве ты огорчен тем, что не читаешь? Разве ты не довольствуешься тем, что ешь в соответствии с прочитанным тобой? Или когда моешься, когда упражняешься? Так почему же ты не бываешь одинаковым по отношению ко всему, и когда обращаешься к Цезарю, и когда к такому-то. Если ты сохраняешь в себе неподверженного страстям, если неустрашимого, если сдержанного, если скорее ты смотришь на происходящее, чем на тебя смотрят, если ты не завидуешь предпочитаемым, если тебя не сражают предметы, чего же тебе не достает? Книг? Как так? Для чего? Да разве это не подготовка какая-то для жизни? а жизнь состоит из иного чего-то, а не из них. Это как если бы атлет, выходя на ресталище, стал плакаться на то, что он не упражняется вне ресталища. Ты ради этого упражнялся, для этого были гири, песок, юнцы. И вот теперь ты ищешь всего того, когда пришло время делу. Это как если бы в вопросе о согласии, когда перед нами представления, одни из которых постигающие, а другие не постигающие, Мы не различать их хотели бы, но читать сочинения о постижении. Так в чем же причина этого? В том, что мы никогда не читали ради того, никогда не писали ради того, чтобы на деле, в соответствии с природой, пользоваться возникающими представлениями, но ограничиваемся тем, чтобы узнать, что говорится, и уметь истолковать это в другому, свести силлогизм к схеме и повести последовательно к заключению условное рассуждения поэтому где усердная устремленность там и препятствование хочешь того что не зависит от тебя во что бы то ни стало стало быть испытывай помехи испытывай препятствия терпи не успех а если бы мы читали сочинение о влечении не ради того чтобы узнать что говорится о влечении но для того, чтобы правильно влечься, сочинение о стремлении и избегании, чтобы никогда ни в стремлении не терпеть неуспеха, ни в избегании не терпеть неудачи, сочинение о надлежащем, чтобы, памятуя об отношениях, не делать ничего без разумного основания и не в соответствии с этими сочинениями, то мы не досадовали бы на то, что испытываем препятствия к чтению, но довольствовались бы исполнением соответственных дел, и считали бы не то, что до сих пор привыкли считать. Сегодня я прочитал столько-то строк, написал столько-то, но сегодня влечением я пользовался так, как наставляют философы, стремлением я не пользовался, избеганием пользовался только по отношению к зависящему от свободы воли, я не поразился такому-то, не был приведен в смущение таким-то, я упражнял терпимость, воздержность, способность к содействию. Вот так мы были бы благодарными Богу за все то, за что следует быть благодарным. А в действительности мы не ведаем, что и сами по-иному становимся подобными толпе. Другой боится, что не займет должности, ты, что займешь. Никоим образом человек. Но как ты смеешься над тем, кто боится, что не займет должности, так и над собой смейся. Ведь нет никакой разницы, испытывать ли жажду при лихорадке или испытывать боязнь перед водой, как при бешенстве. Или как еще сможешь ты сказать слова Сократа? «Если так угодно Богу, пусть так будет». Думаешь, если бы Сократ жаждал проводить досуг в Ликее или в Академии и вести беседы каждый день с молодыми людьми, он с такой легкостью отправлялся бы в военный поход столько раз, сколько отправлялся? Академия. Участок на северо-западе Афин, посвященный герою Академу, с садом и гимнасием. В Академии была школа Платона. Разве не стал бы он горевать и сетовать: "Несчастный я, вот я здесь, бедный, терплю невзгоды, тогда как мог бы греться на солнце в Ликее"? Да это ли было твое дело, греться на солнце? А разве не то благоденствовать, Быть неподвластным помехом, неподвластным препятствием. И как он тогда был бы Сократом, если бы горевал так? Как он тогда писал бы в тюрьме пианы? Словом, вот помни о том, что если ты будешь ценить что бы то ни было, что вне твоей свободы воли, значит, ты потерял свободу воли. А в ней ее не только должность, но и незанимание должности, не только недосуг, но и досуг. «Так значит, теперь мне проводить жизнь среди этой суматохи?» «Что ты имеешь в виду под суматохой?» «Среди множества людей?» «И что в этом тягостного?» «Представь, что ты в Олимпии, сочти, что это всеобщее празднество. И там один кричит одно, другой — другое, один делает одно, другой — другое, толкотня. В банях — скопище людей. И кто из нас не радуется этому всеобщему празднеству?» Кто покидает его без огорчения? Не будь недовольным и привередливым к происходящему. Уксус тухлый, он резкий. Мед тухлый, меня тошнит от него. Овощей не хочу. Вот так и досуга не хочу — это одиночество. Скопище людей не хочу — это суматоха. Но если положение вещей складывается так, чтобы ты проводил жизнь один или с немногими, называй это спокойствием и используй это положение на то на что следует беседуй с собой упражнениями развивай представления работай над совершенствованием общих понятий а если окажешься среди скопища людей называй это состязанием всеобщим празднеством праздником старайся праздновать вместе с людьми в самом деле что может быть более приятным зрелищем для человеколюбивого чем множество людей. На стада лошадей или коров нам смотреть приятно. Когда мы смотрим на множество кораблей, то радуемся. Видя множество людей, огорчаются ли? Но они оглушают меня своим криком. Значит, твой слух испытывает препятствие. Так какое же это имеет отношение к тебе? Разве и способность пользоваться представлениями? и кто мешает тебе пользоваться стремлением и избеганием влечением и невлечением в соответствии с природой какая суматоха в состоянии сделать это ты только помни общие правила что мое что не мо что мне дано что хочет бог чтобы я делал сейчас что не хочет до недавнего времени он хотел чтобы ты имел досуг беседовал с собой писал обо всем этом читал, слушал, подготавливался. У тебя было на это достаточно времени. Теперь он говорит тебе, выйди уже на состязание, покажи нам, чему ты научился, как закалился, до каких пор ты будешь упражняться один. Уже время узнать тебе, из атлетов ли ты, достойных победы, или из тех, которые ходят по свету, терпя поражение. Так что же ты досадуешь? Никакое состязание не происходит без суматохи. Должно быть много подготавливающих упражнениями, много подкрикивающих, много руководителей игр, много зрителей. Но я хотел бы проводить жизнь в спокойствии. Стало быть, охай и стенай. Как ты и стоишь этого? В самом деле, какое иное больше этого наказания может быть необразованному? и неповинующимся божественным велениям, чем печаль, сокрушение, зависть, словом, несчастье и злополучие. Разве ты не хочешь избавить себя от всего этого? И как мне избавить? Разве не много раз слышал то о том, что стремление ты должен устранить совершенно, избегание обратить только к зависящему от свободы воли, ты не должен придавать значение ничему? ни телу, ни имуществу, ни доброй славе, ни книгам, ни суматохе, ни должностям, ни незаниманию должностей. Ведь куда бы ты ни стал клониться, значит, ты попал в рабство, попал в подчинение, стал подвластным помехом, подвластным принуждением, целиком зависящим от других. Но ты должен руководствоваться этими словами Клеанта. видишь меня, о Зевс, и ты судьба моя». Хотите в Рим? Так в Рим. На Геары? Так на Геары. В Афины? Так в Афины. В тюрьму? Так в тюрьму. Если ты раз скажешь, когда можно в Афины отправиться, значит ты пропал. Неизбежно, во всяком случае, что это стремление, не достигая своей цели, должно делать тебя несчастным, а достигнув своей цели пустым, возносящимся от того, отчего не следует. Точно так же, если ты будешь испытывать препятствия злополучным, впадающим в то, во что ты не хочешь, так не придавай значения ничему этому. Афины прекрасны, но гораздо прекраснее быть счастливым, быть неподверженным страстям, быть невозмутимым, быть в твоих делах независящим ни от кого. В Риме суматоха, до да почтitelные приветствия. но вместо всех неприятностей, благоденствия, так если пришло время их, почему ты не устраняешь свое избегание их? Какая необходимость, как ослу из-под палки, нести свое бремя? А иначе смотри, ты всегда должен быть в рабстве у того, кто может устроить тебе отправление, у того, кто может воспрепятствовать во всем и почитать его, как злое божество. Один только путь к благоденствию, руководствуйся этим и утром, и днем, и ночью, отказаться от всего независящего от свободы воли, ничего этого не считать своим, предоставить все божеству, судьбе, сделать у себя попечителями всего этого тех, кого и Зевс сделал, а самому посвятить себя одному лишь только, своему, неподвластному помехам, читать, относя чтение к этой цели, также и писать, слушать. поэтому я не могу назвать трудолюбивым человека, если услышу только о том, что он читает или пишет, и даже если добавят, что целыми ночами, я пока еще не называю, если не узнаю, к какой это отнесено цели. Ведь и ты не называешь трудолюбивым не спящего по ночам из-за девчонки. Стало быть, и я тоже. Но если он делает это ради славы, то я называю его славолюбивым. Если ради серебра, что сребролюбивым, не трудолюбивым. А если он относит цель своего усердного труда к своей верховной части души, чтобы она пребывала в состоянии соответствия с природой, только тогда я называю его трудолюбивым. В самом деле, никогда не хвалите и не порицайте на основании общего, но на основании мнений. Именно они и есть свое каждого. Они делают действия постыдными или прекрасными. помятуй об этом, радуйся тому, что имеется, и люби то, чему пришло свое время. Если видишь, что то-то, что ты изучил и продумал, встречается тебе к осуществлению на деле, будь радостен от того. Если ты злонравие и бранливость изжил себе, уменьшил, если опрометчивость, если сквернословие, если необдуманность, Если небрежность, если ты не движим тем, чем прежде, во всяком случае, если не так же, как прежде, то ты можешь справлять праздник каждый день. Сегодня, потому что правильно вел себя в этом-то деле, завтра, потому что в другом. Насколько это более значительная причина для жертвоприношения, чем консульство или провинция? Это получается у тебя от тебя самого и от богов. Помни то, кто дал, кому, для чего. Питаясь этими соображениями, ты еще придаешь значение тому, где тебе находиться, чтобы быть счастливым, где тебе находиться, чтобы быть угодным Богу. Разве не отовсюду они на равном расстоянии? Разве не отовсюду одинаково видят они все происходящее? Глава пятая. против спорщиков и звероподобных. Добродетельный человек ни сам не спорит ни с кем, ни по возможности другому не дает спорить. А примером и этого, как и всего остального, служит нам жизнь Сократа, который не только сам во всем избегал спора, но и другим не давал спорить. Смотри, у ксенофонта в пире, сколько споров он разрешил. Или вот... как он был терпим к Тросимаху, как к Полу, как к Каликлу, как он к жене был терпим, как к сыну, когда тот опровергал его, прибегая к софистическим уловкам. трасимах из Халкидона в Вифинии, области Малой Азии. Софист и оратор. Пятые-четвертые века до нашей эры. Участник этого диалога, постоянно и резко спорящий с Сократом. Пол из Акраганта в Сицилии. софист, ученик Горгия из Леонтин в Сицилии, 5 века до н.э., одного из основателей софистики. Калликл, софист. Горгий, Пол и Калликл – противники Сократа в этом диалоге. У ксенофонта в воспоминаниях о Сократе приводится разговор Сократа со старшим сыном Лампроклом. Сократ доказывает сыну, что тот не прав, сердясь на мать. Сын отвечает на его вопросы без всяких софистических уловок. Может быть, имеется в виду другой случай из недошедшего источника. Он ведь очень твердо памятовал о том, что никто над чужой верховной частью души не господствует. Следовательно, он не хотел ничего иного, кроме своего. А что это значит? Он хотел не того, чтобы вот этот был движим в соответствии с природой, это ведь чужое, но чтобы тогда, как те делают, как им кажется, свое, сам он, тем не менее, пребывал в состоянии соответствия с природой, лишь посильно содействуя тому, чтобы и те были в состоянии соответствия с природой. Вот это и есть та цель, которая всегда стоит перед добродетельным человеком. Стать претором ли? Нет». Но если будет дано это, в этом предмете сохранить свою верховную часть души. Жениться ли? Нет. Но если будет дан брак, в этом предмете сохранить себя в состоянии соответствия с природой. А если он хочет, чтобы сын или жена не совершали ошибок, значит, он хочет, чтобы чужое не было чужим. И получать образование это и значит учиться знать свое и чужое. Так где же тут еще место спору для того, кто находится в таком состоянии? Да разве он удивляется, чему бы то ни было происходящему? Да разве это представляется ему новым? Да разве он не ожидает от дурных людей более худшего и более тяжкого, чем то, что случается с ним? Да разве не выгоды считает он всякую крайность, до которой они не доходят? Такой-то выбронил тебя. Большое спасибо ему, что не ударил, но и ударил. Большое спасибо, что не поранил, но и поранил. Большое спасибо, что не убил. В самом деле, когда или у кого мог он узнать, что он есть живое существо кроткое, что взаимолюбивое, что великий ущерб для совершающего несправедливость – сама несправедливость? Так если он не узнал этого… И не убедился в этом. Почему же ему не следовать тому, что представляется полезным? Сосед забросал камнями. Так разве это ты совершил ошибку? Но в доме все разбито. Так ты разве утворишка? Нет, ты свобода воли. Так что же тебе дано против этого? Если как волку, то кусаться в ответ и забрасывать других камнями еще больше». А если ты ищешь, что тебе дано как человеку, исследуй свое хранилище, посмотри, какими, обладая способностями, пришел ты. Разве способностью к звероподобности? Разве способностью к злопамятности? Когда же лошадь несчастна? Когда она лишается своих природных способностей. Не тогда, когда она не способна куковать, но когда не способна бегать. а собака Разве когда она не способна летать? Нет, когда она не способна идти по следу. Значит, не так же ли и человек злосчастен? Не тот, кто не способен душить львов или обхватывать статуи, ведь он пришел, не обладая от природы, какими-то способностями для этого, но тот, кто утратил доброжелательность, кто утратил честность. Как Геракл. Задушивший немейского льва. Это один из его подвигов. Вот его следовало б, собравшись, оплакивать. Насколько зол пришел он. Не того, клянусь Зевсом, кто родился или кто умер, но того, кто при жизни имел несчастье утратить свое. Не отцовское, землишку, домишко, гостиницу, молоденьких рабов. Ведь ничто из этого у человека не свое. Но все чужое. Рабская, подвластная, даваемая их господами то одним, то другим, но человеческая. Те чеканы, имея которые на своем образе мысли пришел ты, какие и на монетах мы ищем. И если найдем их, то признаем монеты годными, а если не найдем, то отбрасываем. Чей имеет чекан этот сестерцей? Трояна? Троян Принцепс. 98-й, 117-й года нашей эры изображаемый в античной традиции как справедливый и добрый правитель. «Подавай! Нерона! Отбрось прочь! Он негодный, гнилой!» Вот так и здесь. Какой имеют Чекан его мнение? Кроткий, общественный, терпимый, взаимолюбивый? «Подавай, принимаю». Делаю его гражданином, принимаю в соседей, в соплавать на корабле. Смотри только, не нейронов ли они имеют чекан, не гневливый ли он, не яростный ли, не жалующийся ли на свою судьбу. Если ему вздумается, он колотит по голове каждого встречного. Так что же ты говорил, что он человек? Да разве просто по внешнему виду судят о чем бы то ни было из существующего». А то тогда говори, что и сделанное из воска яблоко, есть яблоко. Оно и запах должно иметь, и вкус. Внешнего очертания недостаточно. Следовательно, и для того, чтобы быть человеком, недостаточно носа и глаз. Но нужно мнение иметь человеческие. Этот не внемлет разуму. Он не понимает, когда его опровергают. Этот осел. У этого омертвела совестливость. Это негодный, все только не человек. Этот ищет кого бы повстречать, чтобы легнуть или укусить. Так что это даже не баран или осел, но какой-то дикий зверь. Так что же, ты хочешь, чтобы меня презирали? Кто? Знающие. И как это знающие станут презирать кроткого, совестливого или незнающие? Какое тебе дело? Ведь ни одному владеющему каким-то искусством нет дела до невладеющих им. Но они тем более будут преследовать меня. Что ты имеешь в виду под этим «меня»? Может ли кто-нибудь повредить твоей свободе воли или помешать ей пользоваться возникающими представлениями так, как она по своей природе рождена? Нет. Так что же ты еще впадаешь в смятение и хочешь выказывать себя страшливым? Разве не выйдешь ты на середину провозглашать о том, что ты живешь в мире со всеми людьми, что бы они ни делали? И самое большее, смеешься над всеми теми, кто думает, что вредит тебе. Эти рабские существа знают никто я, нигде где мое благо и зло, нет им доступа к моему. Вот так и жители хорошо укрепленного города смеются над осаждающими. Но что они хлопочут понапрасну? Стена наша надежна, с припасов у нас на очень много времени, вообще во всем мы подготовлены. Вот что делает город хорошо укрепленным и недоступным для захвата, а душу человека — ничто иное, как мнение. В самом деле, какая стена так мощна, или какое тело так неукротимо, или какое имущество так недоступно для отнятия,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 и мы еще не хотим единственный данный нам надежный оплот делать хорошо укрепленным, и не хотим, отступив от смертного и рабского, усердными трудами добиваться бессмертного и по природе свободного, и не пометуем о том, что это ни один другому причиняет вред и приносит пользу, но мнение о каждом из всего этого, и что именно это и есть причиняющее вред, это и есть разрушительное, Это и есть спор, это и есть междуусобица это и есть война. это окла и поленика сделала врагами друг друга не что иное, как это. Мнение о тирании, мнение об изгнании, что одно предельное из зол, а другое величайшее из благ. А такова природа всякого, добиваться блага, избегать зла. Того, кто лишает блага и ввергает в противоположное, считать врагом, злоумышленником, будь то брат, будь то сын, будь то отец. Ведь роднее блага нет ничего. Стало быть, если все это есть благо и зло, то ни отец сыновьям не друг, ни брат брату, а все повсюду полно врагов, злоумышленников, изведчиков. Если же только свобода воли, какой она должна быть, есть благо, и только свобода воли, какой она не должна быть, есть зло, то где тут еще спор? Где брань? По поводу чего? По поводу того, что не имеет никакого отношения к нам? С кем? С незнающими, с злополучными, с заблуждающимися в самом важном? Об этом, пометуя, жил Сократ у себя дома, терпимо относясь к сварливейшей жене, к вздорному сыну. самом деле? Сварливой в отношении к чему была она? Чтобы выплескивать воду ему на голову, сколько ей угодно, чтобы растоптать лепешку? И какое это имеет отношение ко мне, если я приму мнение, что все это не имеет отношения ко мне? А это мое дело, и ни тиран не помешает мне в этой моей воле, ни хозяин, ни многие вместе одному, ни сильный слабому». ведь это дано Богом каждому, как неподвластное помехам. Вот эти мнения делают в доме дружбу, в городе единодушие, среди народов мир, по отношению к Богу – благодарным, повсюду смело уверенным, когда дело касается всего чужого, ничего не стоящего. Но написать и прочитать обо всем этом и похвалить читаемое – мы в состоянии. А убедиться во всем этом – ничуть. Вот потому-то сказанное по поводу лакедемонян «В своем-то доме львы, в Эфесе лисы вмиг, и к нам подойдет в школе львы, а вне школы лисы». Цитируемый стих, ямбический триметр, два полустишия, составляющие хореический тетраметр, а у Аристофана Стих несколько отличается, и говорится у него по поводу политических деятелей Афин. Но в схоле к этому стиху приводится поговорка по поводу лакедемонян, потерпевших поражение в Азии. Ембический триметр, как приводимый Эпектетом, только вместо «лисы», «лисицы», «лаконцы», «лакедемоняне». Может быть, это цитата из какой-то другой, не дошедшей комедии. «Эфес»? греческий город на юго западном побережье малой азии глава шесть против мучащихся от того что их жалеют я огорчаюсь говорит когда меня жалеют так твое ли это дело что тебя жалеют или это дело жалеющих ну а от тебя ли зависит прекратить это от меня если я буду показывать им себя, незаслуживающим жалости. Жалость рассматривалась стоиками как отрицательное явление. А существует ли уже у тебя основание для этого, не быть заслуживающим жалости, или не существует? Я-то думаю, что существует. Но они-то не за то жалеют, за что, если уж жалеть, стоило бы за совершаемые ошибки? но за бедность незанимание должностей болезни смерти и тому подобное так убеждать ли ты приготовился толпу в том будто ничто из этого не есть зло но можно и бедному и незанимающему должностей и лишенному гражданских прав быть счастливым или показывать себя перед ней богатым и занимающим должности ведь это второе свойственно бахвалу пустому ни И смотри, с помощью каких средств пришлось бы осуществлять это притворство? Ты должен будешь нанять молоденьких рабов, приобрести немного серебряной утворишки, причем выставлять ее на видном месте, если возможно, всю ту же самую, пытаясь сделать незаметным, что это та же самая, блистательные плащишки и все прочее для пышности, производить видимость человека, почитаемого видными людьми, пытаться обедать у них, или во всяком случае производить впечатление, что обедаешь, да и относительно тела, прибегать к кое-каким подделкам, чтобы казаться благообразнее и благороднее, чем в действительности. Вот к каким ухищрениям должен ты прибегать, если хочешь идти по второму пути, для того, чтобы тебя не жалели. А первый путь и тщетин, и долог – браться сделать то самое, чего Зевс не смог сделать – убедить всех людей, в чем заключается благо, и зло Да разве дано тебе это? Только то тебе дано — убедить самого себя. И пока еще ты не убедил. И ты еще у меня сейчас берешься убеждать других. И кто столько времени бывает с тобой, сколько сам ты с собой? А кто обладает такой силой убедительности для тебя в том, чтобы убедить, какую обладаешь сам ты для себя?» А кто доброжелательнее и ближе к тебе, чем сам ты к себе? Так как же ты пока еще не убедил самого себя научиться этому? Сейчас у тебя разве не перевернуто то, к чему ты усердно устремлен и чему учишься, так чтобы быть неподвластным печалям невозмутимым, неподвластным унижением, свободным? Так разве не слышал ты о том, что ко всему этому ведет единственный путь? оставить все независящее от свободы воли, отступить от этого, признать это чужим. К какому же виду относится то, что другой принял такое-то мнение о тебе? К виду независящего от свободы воли. Следовательно, это не имеет никакого отношения к тебе. Никакого. Так ты, терзаясь от этого и впадая в смятение, еще мнишь, что убедился, в чем заключается благо и зло. Так вот, не хочешь ли ты, оставив всех других, стать самому себе и учеником, и учителем? Другие пусть смотрят сами, целесообразно ли для них пребывать в состоянии несоответствия с природой, а для меня никого нет ближе, чем я. Так что же это значит, что рассуждения философов я слушал и соглашаюсь с ними, а на деле мне ничуть не стало легче? Неужели я такой неодаренный? «Да ведь во всем остальном, чему я хотел учиться, я оказался не таким уж неодаренным, но и грамоте быстро научился, и борьбе, и геометрии, и сведению силлогизмов к схемам. Так неужели не убедило меня это философское учение? Да ведь я не иное что-то одобрил так с самого начала, не иное что-то выбрал, и сейчас я читаю об этом, слушаю об этом, пишу об этом». Иного не нашли мы до сих пор учения сильнее этого. Так чего же мне недостает? Может быть, не устранены противоположные мнения? Может быть, сами принятые мной мнения не укреплены упражнениями и не приучены сталкиваться с делами, но, как бренные доспехи, лежащие рядом, ржавеют и даже облечь собой меня не могут? Между тем, ни в борьбе, ни в писании или чтении – Я не с тем, чтобы научиться, но так и сяк поворачиваю предлагаемое рассуждение, составляю другие сложные и точно так же изменяющиеся рассуждения. А что касается необходимых правил, исходя из которых можно стать неподвластным печалям, неподвластным страхам, неподверженным страстям, неподвластным помехам, свободным, в них я не упражняюсь. и не занимаюсь надлежащим по ним приучением себя. И мне еще до того, что скажут обо мне другие, покажусь ли я им достойным, покажусь ли счастливым. Несчастный, не хочешь ли ты смотреть, что сам ты говоришь о себе? Каким сам кажешься себе? Каким в принятии мнений? Каким в своем стремлении? Каким в своем избегании? Каким в влечении, подготовке, намерении? «Всех остальных человеческих делах?» «Но тебе до того жалеют ли тебя другие?» «Да, но меня незаслуженно жалеют». «Значит, ты от этого мучишься». «А тот-то, кто мучится, жалок?» «Да». «Так как же еще тебя незаслуженно жалеют?» «Ведь самими страданиями, которые ты испытываешь по поводу жалости, ты сам делаешь себя заслуживающим того, чтобы тебя жалели. Что же говорит Антисфей? Ты никогда не слышал? Это царский удел, Кир, быть доброполучным, а слыть злополучным. Голова у меня здорова, и все думают, что у меня головная боль. Что мне до того? У меня нет лихорадки, и мне соболезнуют, как болеющему лихорадкой. Бедняга, столько времени у тебя не проходит лихорадка. Говорю и я, приняв мрачный вид, Да, действительно, много уже времени, как мне плохо. Что же будет? Как Богу будет угодно. И в то же время подсмеиваюсь над сочувствующими мне. Так что же мешает подобному отношению и здесь? Я беден, но у меня правильное мнение о бедности. Так что же мне до того, жалеют ли меня за бедность? Я не занимаю должностей, а другие занимают. Но какое должно принять мнение? Такое я и принял о занимании и незанимании должностей. Жалеющие меня пусть смотрят сами, а я и не голоден, и не жажду, и не мерзну. Но в силу чего сами они голодны или жаждут? Они думают, что в силу того же и я. Так что же мне с ними делать? По всему свету провозглашать и говорить «Не заблуждайтесь, люди, мне хорошо». Я не обращаю внимания ни на бедность, ни на незанимание должностей, словом, ни на что иное, кроме правильных мнений. Они у меня не подвластны помехам, больше ничем я не озабочен. Да что это за болтовня? Как это еще мнения у меня правильные, если для меня недостаточно быть тем, кто я есть, но меня волнует то, кем я кажусь? Но другие достигнут большего и будут предпочитаемы. Так что же разумнее, чем когда у серьезно занятых чем-то есть преимущество в том, чем они серьезно заняты? Они серьезно заняты должностями, ты – мнениями, они – богатством, ты – пользованием представлениями. Смотри, в том ли у них перед тобой преимущество, чем ты серьезно занят, а они пренебрегают? Более ли соответствуют природным мерилам их согласия? Более ли, чем твои? не терпят неуспехов их стремления, более ли, чем твои, не терпят неудач их избегания, более ли, чем ты, достигают они желанной цели в намерении, в замысле, в влечении, соблюдают ли они подобающее как мужья, как сыновья, как родители и так далее в соответствии со всеми остальными названиями отношений. А если занимают должности они – то не хочешь ли ты сказать самому себе правду, что ты ничего ради этого не делаешь? А они делают все. А совершенно неразумно, чтобы заботящемуся о чем-то доставалось меньше, чем пренебрегающему этим. Но поскольку забочусь о правильных мнениях я, то разумнее, чтобы правил я. В том, о чем ты заботишься, в мнениях, а в том, о чем другие больше тебя заботятся, уступай им. Это как если бы ты, от того, что мнение у тебя правильное, считал, что в стрельбе из лука ты вправе преуспевать больше лучников, или в кузнечном деле больше кузнецов. Так оставь серьезное занятие мнениями и занимайся тем, что ты хочешь приобрести. И тогда плачь, если тебе не будет удаваться. Ты ведь стоишь того, чтобы плакать. Ну а ты говоришь, что предаешься другому, заботишься о другом. Да и в народе это правильно говорят, что дело делу рознь. Другой, встав с рассветом, ищет, кого ему из дома почтительно приветствовать, кому сказать любезность, кому послать подарок, как прийтись по нраву плясуну, как очернить одного, чтобы тем самым угодить другому. Под почтительными приветствиями имеется в виду Римский институт клиентелы. Клиенты... Рано утром собирались в доме своего патрона и ждали его выхода, чтобы первыми приветствовать его. Когда он молится, то об этом молится. Когда он совершает жертвоприношение, то по поводу этого совершает жертвоприношение. Слова Пифагора «Сну не дай не зайти на свои усталые очи» он сюда применил. «В чем приступил я, относящаяся к лести Что сделал?» не как свободный ли, не как благородный ли. И если найдет что-нибудь такое, упрекает себя и винит. Да и к чему тебе было говорить это? Да разве нельзя было солгать? Даже философы говорят, что ничто не мешает сказать ложное. А ты, если и вправду ни о чем ином не заботишься, кроме пользования, как должно, представлениями, сразу же, как встанешь на заре, размышляй». Чего мне недостает для неподверженности страстям? Чего для невозмутимости? Кто такой я? Бренное тело ли, имущество ли, добрая слава ли? Ничто из этого. Но что? Я живое существо, обладающее разумом. Каковы же требования к нему? Вновь и вновь обдумывай все содеянное тобой. В чем приступил я, относящееся к благоденствию? что сделал недружественного или не общественного или недоброжелательного, какой мною долг не исполнен во всем этом. Так вот, при таком расхождении между целями, желаний, делами, молениями, ты еще хочешь иметь равную долю с ними в том, чем ты не занят серьезно, а они серьезно заняты. И ты еще удивляешься, если они жалеют тебя и досадуешь, а они не досадуют. если ты их жалеешь. Почему? Потому что они убеждены в том, что достигают благ, а ты не убежден. Поэтому ты не довольствуешься своим, но домогаешься того, что их, а они довольствуются своим и не домогаются того, что твое. Право же. Если бы ты поистине был убежден в том, что в отношении благ преуспевающий это ты, а они совершенно заблуждаются, ты и не думал бы о том, что они говорят о тебе».